«Мне тоже не нравился проект корпорации Скейлс по преобразованию сферы», — ответил Тейнер. «Поскольку я был руководителем первой экспедиции в сферу, журналисты проявляли ко мне повышенный интерес. Мнение я своего не скрывал. Должно быть, в одном из интервью сказал что-то лишнее. То, что позволено рядовому гражданину,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 Прежде я и сам не представлял, какую огромную роль в получении прибыли играет сохранение нового товара в условиях, когда весь рынок, который уже до предела насыщен всеми необходимыми товарами, к о н т р о л и р у ю т восемь промышленных империй, одной из которых является Скейлс, корпорации вынуждены вкладывать все больше средств,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 При этом существует еще и тысячи мелких фирм, выпускающих нелицензионную продукцию, скопированную с попавшего к ним в руки опытного образца. Промышленный шпионаж стал в наше время одной из самых прибыльных сфер деятельности. «В с к е й л с считают, что в сферу ш п и о н а не проникнут», скептически усмехнулся Стинов.